18. Гарри пришлось прекратить встречи с доктором Мартином. Он уже давно собирался отменить их сеансы, но знал, что и сам доктор, и его собственные сослуживцы будут категорически против. Это было не спонтанное решение. Начиная лечение, Гарри надеялся, что от него будет толк, но со временем стало понятно, что ничего не получится. Ощущение бесполезности было настолько сильно, что уж очень скоро превратилось в абсолютную убежденность он просто не мог тратить по несколько часов в неделю на сознательный поиск и переживание проблем от которых не избавлялся покидая врачебный кабинет он знал что ему надо будет дождаться удобного случая чтобы начать тактическое отступление когда терапия как будто дала результаты и гарри почувствовал себя лучше он спросил доктора мартина не считают ли тот что теперь уже можно сократить их сеансы до часа в неделю. Потому что он сам уже чувствует, что часа будет вполне достаточно, чтобы придать ему сил продержаться до следующей недели. Доктор Мартин с готовностью согласился. Процесс сублимации проходил очень даже неплохо, и теперь Гарри лишь оставалось дождаться возможности сократить их общение еще больше. В конце концов, они стали встречаться раз в месяц, а потом полностью... Отменили лечение, договорившись, что Гарри немедленно позвонит доктору, если почувствует хоть какие-то признаки тревожности или уныния. Гарри дождался самого что ни на есть подходящего случая, чтобы сделать последний шаг. Международный синдикат, учрежденный пландером и созданный при активном участии Гарри, оказался невероятно успешным. Настолько успешным, что была создана дочерняя компания. Тоже весьма эффективное предприятие. Изобретательности и блестящие новаторские решения, примененные при осуществлении проекта, были поистине выдающимися, и журнал Fortune опубликовал большую статью о Гарри Уайте, одном из самых успешных молодых бизнесменов Америки. В этой статье говорилось со слов самого Гарри, что у него были некоторые проблемы, создававшие внутреннюю напряженность и беспокойство. Но доктор Мартин помог ему справиться с этими проблемами. И, как видите, я теперь снова способен работать с максимальной производительностью. Именно после публикации этой статьи Гарри с доктором Мартином завершили свое сотрудничество, обменявшись рукопожатием и улыбками. Распрощавшись с доктором, Гарри сразу почувствовал себя свободным. Теперь можно было уже не копаться в себе в поисках корня проблем, а просто решать их по-своему. Во многих смыслах отказ от сеансов сам по себе стал большим облегчением. Гарри не мог рассказать доктору Мартину о своих похождениях, хотя чувствовал себя обязанным это сделать. Ему приходилось все время держаться на стороже, чтобы не сболтнуть лишнего. Чего-то такого, что заставило бы его выложить доктору всю правду. Тем более, что под в нём зрело желание выложить правду, что было, во-первых, опасно, и, во-вторых, создавало ему дополнительный внутренний конфликт. Как-то раз в воскресенье Гарри пригласил Линду на автомобильную прогулку. «Хочу тебе кое-что показать». Они проехали по живописной малонаселённой местности и сквозь ворота большого поместья, полностью скрытого за высокими деревьями. Гарри остановился у дома. «Окей, все на выход». «Что это, Гарри? Кто здесь живет?» «Один мой приятель. Пойдем. Хочу тебе кое-что показать». Они обошли дом по кругу, большой каменный особняк в колониальном стиле. За домом, на пологом склоне холма, был разбит сад, постепенно переходящий в настоящий лес, в основном березовый. «Ой, Гарри, здесь так красиво! Просто невероятно! Я в жизни не видела такой красоты!» — Сколько же здесь деревьев? — Два, крайне меньше. — Господи, это невероятно! Что это за место? Зачем ты меня сюда привез? — Это Уайтвуд. — Уайтвуд? Я не понимаю. Она озадаченно покачала головой. — Это поместье Уайтвуд. Оно так называется или, если ты предпочитаешь длинные названия, поместье с лесными угодьями, принадлежащее мистеру и миссис Гарольд-Вайт. Широким жестом он обвел все пространство вокруг и слегка поклонился. «Мистер и миссис, ты хочешь сказать?» Она взмахнула рукой, оглядевшись по сторонам. «Все это?» «Да, все это наше». Линда присела на каменную скамью у заросшего кувшинками пруда, и уставилась на лягушку, гревшуюся на солнышке, на листе кувшинки. «Гарри, я даже не знаю. У меня просто нет слов». «В общем, это все наше. А там дальше, в лесу, его видно с балкона, я потом покажу, есть ручей с чистой прохладной водой. Настоящий лесной ручей». «Просто не верится. Все это... все это наше». Ну, здесь, конечно, не такие просторы, как в загородном клубе Вудейл, но на первое время сойдет. Пойдем, я покажу тебе дом. Когда Линда встала посреди ночи, чтобы покормить малышку, Гарри тоже проснулся, но тут же снова уснул. Но даже если бы он не выспался, это не объяснило бы, почему ему так чертовски тревожно. Он думал о своих успехах. Деньги, статьи о нем в самых солидных журналах Fortune, Wall Street Journal, Done and Bread, новый дом, Уайтвуд, его семья. У него было все, включая уважение старших коллег. «И что, блять не так?» — думал он, стиснув зубы и так крепко сжав кулаки, что у него побелели костяшки пальцев. Мысли обо всех этих вещах, о его достоянии, о его достижениях, о любви — Не помогали. У него были деньги, собственность и престиж. Но его все равно донимало смутное недовольство, и невнятная тревога грызла его изнутри. Он нашел относительно безопасный способ снимать эту тревожность, способ, безусловно, превосходящий все предыдущие варианты решения проблемы. Но теперь этот способ начал давать сбои, оказавшись таким же изменчивым и ненадежным, как все остальное. Он пока что работал, но его не хватало надолго. Приходилось устраивать вылазки чаще. Теперь Гарри рассчитывал время так, чтобы выходить из здания чуть ли не за минуту до прихода вахтера. Господи, это было волшебно. Уж точно лучше, чем трахать какую-то тёлку И не надо бояться подцепить что-нибудь венерическое. Но ему уже не хватало фантазии придумывать способы как поддерживать нужный накал возбуждения, чтобы оно забивалось, не давшую его тревогу. Три недели подряд он ходил в одно и то же здание, и с каждым разом под у него на спине оттек все обильнее. Он был уверен, что тамошнее начальство наймет дополнительную охрану или у вахтеров изменится график обходов. Но за три недели все осталось по-прежнему. На четвертой неделе он вошел в здание не из переулка через подвал, а через главный вход улыбнулся охраннику, расписался в журнале и поднялся в тот же офис, что и на прошлой неделе. Опустошил кассу для мелких расходов, написал благодарственную записку, спустился в вестибюль, вновь расписался в журнале, улыбнулся охраннику на прощание и пожелал ему хорошего вечера. Возбуждение от этой маленькой эскапады было пьянящим и острым. Но уже через пару дней он снова боролся все с той же нервозностью, что сотрясало его изнутри и мешало сосредоточиться на работе. Кражи в офисных зданиях больше не помогали, и горя опять потянуло в злачные районы у набережной. Он разработал сложную систему для поиска наиболее подходящего места, тщательно изучил график полицейских патрулей и продумал, как можно войти куда надо и выйти наружу за пару минут, или даже всего за минуту, до того, как по улице должен проехать патруль. Предварительная подготовка заняла не одну неделю, и прежнее возбуждение и чувство свободы каждый раз накрывало его с головой, когда он бродил по серым замусоренным переулкам. И он вновь смог нормально работать, не отвлекаясь на посторонние мысли. Для своей первой вылазки он выбрал маленькую типографию. Взломал замок на заднем окне и залез внутрь, предварительно спрятав галстук под рубашку, чтобы тот ни за что не зацепился. Гарри осторожно пробрался через захламленное помещение, обыскал офис владельца и забрал всю наличность, какую нашел. Типография располагалась в крошечном здании, напоминавшем сарай, внутри было холодно и уныло, Гарри бродил по печатному цеху, изучал материалы, предназначенные на печать, и поглядывал на часы. Когда до прибытия полицейского патруля оставались считанные минуты, он выбрался из типографии, закрыл окно и собрался уходить, но вернулся снова, открыл окно и только потом пошел прочь. Он неторопливо шагал по улице, перебирая в кармане банкноты и мелочь Его пульс участился, но шаг не ускорился ни на йоту. Когда полицейская машина проехала мимо, в течение месяца он еще несколько раз возвращался в тот же район, потом перебрался в другой район, а затем в третий, и эти вылазки происходили все чаще и чаще. Прошло всего несколько месяцев, и Гарри вновь впал в отчаяние, уже не зная, как поддерживать себе возбуждение, чтобы заглушить ненасытную внутреннюю тревогу. Однажды вечером он вломился в крошечную химчистку и вышел наружу как раз в тот момент, когда патрульная машина свернула на ту же улицу. Он пошел им навстречу, остановил их и спросил, как пройти по такому-то адресу, взятому из головы. Только это не помогло. Он ничего не почувствовал. Ни предвкушения опасности, ни азарта, ни возбуждения от собственной дерзости, ни восторга свободы. На следующий день он закрылся в своем кабинете, пытаясь в прямом смысле слова забыться в работе, чтобы не чувствовать, как все внутри рушится и рвется на части. Ему хотелось поехать домой сразу после работы, но он уже знал, что поедет не сразу. И боролся с собой, и пока шла борьба, он продолжал внутренне разрываться. Промучившись так полдня, он прекратил всякое сопротивление, смирившись с неизбежным. Сегодня вечером он устроит очередную вылазку. Как только решение было принято, Гарри мысленно вздохнул с облегчением и наконец-то сумел сосредоточиться на работе. Он не планировал свой сегодняшний поход, решил, что пусть ноги ведут его сами. Он шел как во сне и очнулся на заднем дворе, то ли скотобойни, то ли мясокомбината, где было темно и ужасно воняло. И снова словно во сне Вошёл внутрь и открывал там какие-то двери, выдвигал какие-то ящики, плохо себе представляя зачем, потом также рассеянно вышел наружу и побрёл вдоль по улице и во второй раз очнулся уже на платформе метро. Стоя на самом краю платформы, он машинально поглядывал то на рельсы, то на чёрный тоннель, не покажется ли в темноте огни приближающегося поезда. И вскоре он их увидел. Теперь он смотрел как завороженный, весь словно оцепенел, наклонившись над краем. Он уже слышал поезд. Грохот все громче и громче, огни все ближе, а потом поезд как будто пробился сквозь некий невидимый барьер и ворвался на станцию. Гарри смотрел точно загипнотизированный этим зрелищем, этим оглушительным грохотом, и чувствовал, как его тянет на рельсы. И его тело медленно кренится навстречу поезду, который его разорвет на куски, размажет по рельсам. Его загноившиеся мозги забрызгают стены. И он на секунду задался вопросом. «Интересно, что чувствует человек, бросаясь под поезд?» И он уже понял, что броситься под этот поезд просто не сможет себя удержать. И так будет правильно. Правильно и хорошо. И все его тело, Дрожало в гибельном восторге, а поезд с грохотом приближался. И Гарри склонялся все больше, наклонялся вперед, нависая над краем платформы, и поезд уже мчался мимо, и перед глазами мелькали смазанные картинки, окна, головы и тела. Он сел в поезд и доехал до центрального вокзала. Дорога до дома занимала чуть больше часа, но время промчалось почти мгновенно. Он никогда в жизни не испытывал чего-то подобного. Ему не сиделось на месте. Пришлось встать и стоять, держась за поручень. Никогда в жизни его существо не бурлило таким восторгом. Господи, это божественно! Невероятное ощущение! Все настолько прекрасно, что Гарри не мог даже думать, что это такое. Не сейчас, а потому что сейчас он мог лишь упиваться своим восхитительным состоянием. Он плохо соображал. Не воспринимал ничего, кроме собственных ощущений. Ничего не хотел. Все было так, словно он отделился от мира и от себя самого. Он просто стоял, вцепившись в поручень, где-то в глубинах себя, ощущая ответ всех ответов. Он кружился внутри ослепительным вихрем, стучал кровью в висках, бился в нем и кричал горе все крепче и крепче держался за поручень когда нибудь совсем скоро он поймет что ему говорится ему больше не нужно было воровать больше не нужно было переживать где бы ему подцепить себе тёлку и проводить время в вонючих комнатах с крысами и тараканами это было неосознанное понимание о глубинное внутреннее знание которое он сразу принял за аксиому Но этот внутренний Гарри знал и другое. Если ты убираешь из жизни что-то по-настоящему важное, от чего, собственно, и зависит вся жизнь, надо его заменить чем-то, как минимум, равноценным. И это что-то уже зрело в нем, точно плод в материнской утробе. Гарри вынашивал этот плод нежно и бережно, холил его и лелеял позволяя ему медленно проникать к себе в разум. Не подгонял его, не принуждал развиваться быстрее, а просто ждал и ловил дразнящие намеки на то, к чему все идет. Это жизненно важное что-то оставалось неопределенным еще много-много недель, и, продолжая сдаваться на милость этому новому ощущению, Гарри все больше и больше замыкался в себе а с виду производил впечатление человека, достигшего крайней степени безмятежности. С его лица не сходила улыбка, отражавшая внутреннее свечение, словно он знал секрет, неизвестный больше никому. Было и возбуждение. Возбуждение и азарт, что росли вместе с плодом. Восторг предвкушения, невероятная острота ощущений, не похожая ни на что из того, что ему доводилось испытывать раньше. И о чем доводилось мечтать? Нечто, не поддающееся объяснению, нечто такое, чего нельзя осознать, а можно лишь пережить. На сознательном уровне он пока не сформулировал для себя, что именно готовится произойти, но его естество уже знало. И с каждым днем он все ближе и ближе подходил к этому знанию. И чем ближе он подходил, тем острее становилось его возбуждение. Когда он, наконец, осознал, что собирается сделать, то сам удивился, почему он так долго шел к этому пониманию. Все оказалось настолько простым и логичным, и вполне очевидным. И вместе с осознанным пониманием нахлынула новая волна возбуждения, всесокрушающего восторга. Если он чувствовал себя свободным и цельным, когда еще даже не понимал, что именно в нем возревает, то теперь ощущение целостности и свободы возросло во сто крат. Теперь, когда стало понятно, что он не только кого-то убьет, но сможет еще и обдумывать каждый свой шаг до, во время и после. От одной только мысли об этом его почти парализовало от пронзительного восторга. «Боже, какая радость!» Какая беспредельная радость, и к этой мысли он мог возвращаться в любое время, когда угодно. Когда нарастающая тревожность снова будет мешать работе, или когда его снова потянет на подвиги, чтобы унять внутренний зуд, можно просто остановиться и подумать о том, как он кого-то убьет. Не надо никуда идти, не надо ничего делать. Остаешься на месте, думаешь о предстоящем убийстве и обретаешь не только мгновенный прилив восторга, но и мгновенное освобождение от внутренней боли, рвущей нутро. Легко и просто, везде и всюду. Теперь он стал ездить на центральный вокзал, не на такси, а в метро, просто чтобы оценить эффективность своей идеи. Он сознательно шел на то, чтобы его толкали в давки, прижимали к дверям или пихали локтями со всех сторон, а он просто думал о том, что собирается совершить, и полностью отключался от всего вокруг. Убивался собственными ощущениями покоя и силы, исключительной силы, незыблемой силы, силы делавшей его неуязвимым для внутренних бесов, от которых он так упорно искал спасения. Вместе с новым пониманием пришло удовольствие от того, что у него вновь появилась возможность затеять игру. По крайней мере, на первое время когда-нибудь предполагаемое убийство станет реальностью, а пока что его возбуждала сама перспектива. Собственно, тем его и привлекали эти переживания. Откладывать исполнение задуманного можно было практически бесконечно, что само по себе добавляло восторга предвосхищать, предвкушать, ласкать и нежить свое ожидание. Да, именно так он и сделает. Будет мучить себя соблазном как можно дольше. Когда-нибудь всё свершится, но сейчас пусть оно его манит. Он сам создаст себе саспенс и сам себя сдержит.